Глава 21. первая С опаска, косясь на дейма, они подошли к нам и замерли напротив. Стоило мне поднять голову, как все они начали старательно улыбаться, кто во что гораст. «Что-то хотите?» — спросила я. «Мы очень рады, что вы решили учиться в нашей академии», — взял слово симпатичный, красноволосый парень, чем-то похожий на эльфа с картинок. Это такая честь! Мы очень хотели бы познакомиться с вами поближе и помочь всем, чем можем. Я как-то невольно глянула на Дейма, уже не сомневаясь, что сейчас он скажет им что-нибудь вроде «убирайтесь». Но он промолчал. Поймав мой взгляд, он насмешливо приподнял брови, словно говоря «ты ведь хотела, чтобы я перестал отвечать за тебя». «Надо же!» неужели он и вправду не вмешается э -э, спасибо я буду иметь это в виду но пока мне помощь не требуется я сказала это с улыбкой но твердо однако уходить они не спешили но парень почему то замялся и покраснел друзья чуть подтолкнули его вперед что вы еще хотели «Вас можно пригласить на свидание или...» В этот момент Дэйм кашлянул, и парни дружно вздрогнули. «Вы уже встречаетесь с Деймом? «Мы не встречаемся», — рисковато ответила я. Почему-то все боязливо уставились на Дейма, будто ждали ответа именно от него. Он угрожающе привстал, все шарахнулись назад но Дэйм просто взял соломку с другого конца стола и сел на место. Да он же издевается над ними! Все ясно», — заверил красноволосый и дунул к выходу из столовой. Друзья припустили следом. Я повернулась к Дейму и сердито уточнила. «Ну и что за проделки?» «Я молчал», — напомнил он. «Это еще хуже! Ты молчал слишком выразительно! Они решили, что мы встречаемся!» Он насмешливо вздохнул и развел руками. Мол, что бы я ни делал, тебе ничего не нравится. Раскаяния при этом явно не испытывал. «Значит, вы все-таки не встречаетесь?» — обрадовалась Риса. «Дейм, а какие девушки тебе нравятся?» Риса. Одернула ее гур если будешь так себя вести нас точно прогонят он виновато глянул на меня я ему улыбнулась славный парень и такой ненавязчивый риса недовольно покосилась на него но с вопросами приставать перестала наелась тогда идем сказал мне дэйм вставая из за стола нам еще в хранилище нужно зайти до начала пары «А можно с вами?» — подорвались ребята. Они с надеждой заглядывали нам в лица, как щенки, которые очень надеются, что хозяева их возьмут с собой на прогулку. «Нет», — отрезал Дэйм. И как-то сразу стало понятно, что с ним лучше не спорить. Они приуныли. «Встретимся позже», — помахала им рукой я. Мы с Дэймом не спеша пошли к выходу, а ребята остались стоять возле столика. «Всё ты!» — прошипел Гур, обращаясь к Крисе. пристаешь с вопросами!» Что она ответила, я уже не услышала. Хранилище находилось в одном из подвальных помещений. Нам пришлось спуститься на несколько пролетов, прежде чем мы уперлись в... стены. Это был настоящий тупик. Однако Дэйма это не смутило. Он приложил к стене один из своих перстней, и тяжелая каменная стена раздвинулась в стороны, собравшись складками как занавес. Едва мы вошли, как она сомкнулась вновь. Мне стало немного не по себе. Хранилище выглядело именно так, как я себе и представлял. Там были ряды полок с разными предметами, а также несколько старинных шкафов с кучей квадратных ящичков. В воздухе роились такие же светлячки, как в кабинете ректора. Помимо светлячков, под потолком медленно парили сияющие прохладным белесым светом медузы размером с голову. Благодаря им в хранилище было очень светло. Интересно, они живые или нет? Да им явно был здесь не в первый раз. Он очень уверенно повел меня вглубь помещения и остановился перед одной из полок. Там. На большой плоской подушке лежало около десяти разных перстней. Были среди них и невероятно красивые, густо украшенные как будто даже драгоценными камнями, и совсем простенькие, местами погнутые или вовсе потемневшие от времени. — А мне обязательно подбирать кольцо? — уточнила я, заворожённо погладив пальцем яйцеобразный изумруд, внутри которого билось зеленое пламя. Перстень с этим камнем выглядел очень тяжелым и неудобно. Зачем они вообще нужны? Да и по размеру многие не подходят. На размер не смотри. Магические украшения подстраиваются под носителя и выполняют самые разные функции. Перстни чаще всего используют для того, чтобы усилить магический импульс. Они не дают магии просто бить в разные стороны и концентрируют ее в луч, как лазер. С их помощью можно колдовать дольше и тратить на это намного меньше сил. «А у тебя они все магические?» — уточнила я, глянув на его руки. Меня все время удивляло, как он так ходит с перстнями на каждом пальце. Это ж неудобно. Особенно если учесть, что они все тяжелые и фигурные в виде всяких там драконьих голов, змей и черепов. — Ага, и не только перстни, — хмыкнул он. — Все остальные украшения тоже. Я глянула на браслеты, потом на серьгу в ухе и внезапно хихикнула. — Видимо, у тебя своих сил совсем мало, раз столько усилителей. — Да, так и есть, — неожиданно ухмыльнулся он, придвигаясь вплотную. «Защитишь меня?» Я опешила, а он, воспользовавшись этим, наклонился ко мне и сказал на ухо. «А вообще, на будущее. Украшения могут не только усиливать, но и сдерживать». «Что?» — отшатнулась я. «Сдерживать-то зачем?» «Ну, допустим, иногда нужно скрыть свою сущность и свои истинные способности». Тебе-то это не надо объяснять. Поняла ведь уже, как опасно быть блуждающей, о которой все знают. Правда, обычными перстнями твою сущность просто так не скрыть. Нужно достать особенные амулеты блуждающих или найти какие-то редкие сильные артефакты. Правда, в твоем случае это небезопасно. Их магия может вступить в конфликт с магией твоей печати. Ладно, примеряй перстни. Тот самый перстень с изумрудом оказался холодным и неудобным. Он болезненно оттягивал палец, хотя по размеру действительно подошел. «Снимай», — велел Дэйм, увидев, как я поморщилась. «Если чувствуешь неприятные ощущения, значит, артефакт определенно не подходит». «Кстати, Дэйм», — вдруг вспомнила я, примеряя следующее кольцо. «А почему, когда меня впервые занесло на вашу магическую пару, все остальные не поняли, что у них на парте спит блуждающее? Никто ведь не обращал на меня особого внимания, а вот второе появление произвело фурор». «В первый раз я вошел в аудиторию раньше остальных и успел прикрыть тебя отвращающим пологом, как раз перед тем, как появились другие студенты. Правда, сил на это ушло немерено. А во второй раз ты вырвалась посреди пары, так что прикрывать уже смысла не было. И зачем ты решил меня защитить? Ты как будто знал, что я блуждающая еще до того, как моя печать начала разрушаться. По крайней мере, когда ты выдернул меня из-под машины, я подумала, что уже неоднократно тебя видела. Значит, ты постоянно крутился где-то поблизости. В ожидании ответа я аж дыхание затаила. «Ответит ли он правду?» «Однажды меня занесло в твой мир, и там, возле университета, я увидел тебя. Ты мне понравилась, поэтому я стал довольно часто там прогуливаться». Прямолинейно признался Дэйм, не ощущая при этом как будто вообще никакого смущения. «Я тебе понравилась? Нет, мне это вообще не польстило. Да я не верила ни единому его слову». «Ну да, так бывает», — невозмутимо заметил он. «Да на тебя тут все девчонки вешаются, только помани. В нашем мире тоже подавляющее большинство девиц любят опасных парней в татуировках. А ты на меня запал? Вот прямо с первого взгляда?» «Угу. Врёшь», — убеждённо подытожила я. Он насмешливо развел руками. «Мол, верь, чему хочешь». А я доказывать ничего не собираюсь. Но нет, что-то с этой историей не так. Интуиция буквально вопит, что все это ложь от первого до последнего слова. Неспроста он возле меня крутился Ох, неспроста! Размышляя об этом, я продолжала примерять перстень за перстнем. К сожалению, почти все они так или иначе доставляли мне неприятные ощущения. Одно обжигало холодом другое болезненно стискивало палец, третье вообще не желало надеваться, а от четвертого мне самой становилось не по себе. Во время примерки последнего кольца, самого невзрачного, погнутого и потемневшего, перед моим лицом со знакомым легким хлопком возник кпфлок и обрадованно ткнулся мне в щеку. — Привет, дружище! — обрадовалась я. Шарик с любопытством начал кружить над кольцами. Кажется, он крайне заинтригован. Я сочла нужным пояснить. Понимаешь, я ищу себе магический перстень. Но это не так просто оказывается. Вот, например, тот, который сейчас на мне, болезненно покалывает палец, и... Шарик дослушал. Он резко спикировал к перстню и обхватил его, буквально обмотавшись вокруг пальца чего это ты недоуменно пробормотала я а дэйм внезапно сказал погоди пусть продолжает что ты чувствуешь да ничего особенного от шарика идет приятное щекочущее тепло как обычно ах да колоть палец перестала издавливать тоже я вообще теперь не чувствую кольцо думаешь он его переварил как конфету «Нет, не думаю», — загадочно отозвался Дэйн. Кпфлок отделился от моего пальца лишь спустя добрых пять минут. Я ахнула и изумленно воззрилась на изменившееся кольцо. Оно стало красноватым и светящимся, будто металл раскалился от высокой температуры. Однако палец не обжигало. Более того, я его вообще практически не ощущала. «Ой!» А ректор меня не отругает? Все-таки артефакт испортила. Ты ведь знаешь, Дарфонта. Конечно, он не будет ругаться. Но перстень ему показать следует. Он должен проверить его на предмет магических сбоев. Вдруг шарик что-то нарушил. Эй, что вы тут делаете? Вдруг заорал кто-то за моей спиной. Я резко обернулась. Там стоял невысокий мужчина с копной лохматых рыжих волос и круглыми красными щеками, которые в настоящий момент тряслись от ярости. Он чем-то был похож на друптеля из магического магазинчика. Я мысленно попросила шарик исчезнуть, надеясь, что мужчина его не заметил. Не хотелось отвечать на лишние вопросы. «Добрый день, господин Бупс», — невозмутимо поздоровался Дэйм, и, обернувшись ко мне, пояснил. «Это главный хранитель артефактов. Он отвечает за это место». «Вы тут что, артефакты воруете?» Продолжал вопить главный хранитель Бубс. При этом близко к нам не подходил и на Дейма косился с опаской. «Ректор! Ректор!» Дарфонд явился незамедлительно, будто ждал, что его позовут. Воронка смерча, из которой он вышагнул, взметнула вверх наши волосы, но артефакты на полках остались на местах, будто приклеенные. «Что происходит, Бупс?» — недовольно спросил он, потом перевел взгляд на нас, и его глаза округлились, как у кота. «Ого! Как это у вас получилось?» «Они хозяйничали в хранилище!» — нажаловался Бупс. Но голос его звучал уже не так уверенно. Да, да, я же тебе присылал магическое уведомление, что ребята зайдут за кольцом. Марсейно отмахнулся Дарфунд, не сводя с меня глаз. Забыл что ли? А, нет, не забыл. Судя по виду, он действительно забыл. Погодите-ка, вы же собирались блуждающую прислать. Так вот она, указал на меня Дарфунд а дым ее сопровождает. «Что?» — вылупился на меня Бубс. «Это блуждающая? Вы уверены?» «Она самая!» Дарфунд шагнул к нам и уточнил. «Как вам удалось скрыть сущность Ульяны? Ты еще так качественно!» Мы примеряли кольца, они не подошли. Потом явился к Пфлок и изменил одну из них которое как раз было у Ульяны на пальце. В своей манере пояснил Дейн. «Каким образом он это сделал?» Ректор схватил мою руку и начал жадно рассматривать кольцо. «Расскажите подробнее!» Я взяла слово. Он обернулся вокруг пальца и обволок кольцо полностью. Честно сказать, он именно так обычно поглощал конфеты — Поэтому я опасалась, что он и кольцо поглотит. Но в итоге оно стало вот таким. Посмотрите, пожалуйста, он не внес каких-то опасных искажений. Нет, вглядевшись, восторженно выдохнул Дарфонд. Но он полностью изменил структуру. Я вижу кольцо, но не чувствую его. Оно будто отталкивает внимание. Однажды мне приходилось видеть нечто подобное. Но лучше обсудим это не здесь, а в моем кабинете. Он глянул на Бупса. Видимо, не хотел, чтобы главный хранитель нас слышал. Погодите! Встрепенулся Бупс. Раз уж нам так повезло завладеть блуждающей, то пусть она добудет мне редкие артефакты для хранилища. Нельзя же упустить такую возможность. Думаю. «Можно отрежать ее в моё распоряжение после занятий и...» Меня передёрнуло. Как ужасно звучало завладеть блуждающей! Дэйм еле слышно зарычал и шагнул к хранителю. Тот невольно отшатнулся и едва не сел на пол.